Глава одиннадцатая В промышленную зону тюрьмы нас привели вовремя, и тут же конвоир испарился, что вселяло спокойствие. Но только моему попутчику. Меня же что-то корёжило и напрягало. Не бывает так все просто. Я живу в этом мире не первый день, и на зоне уже бывал. Видел, как проваливались побеги воров, у которых на киче все по жизни схвачено. Видел, как их с удовольствием отстреливали, как псов бродячих. Тут только повод дай. «Да пошли быстрее! Чего ты оглядываешься все время?» – прошипел лысый, согнулся в три погибели, крадучись вдоль забора. «Что-то не то...» Я поднял голову, пытаясь отыскать взглядом хоть одного вертухая. «Никого. Нигде. Даже вышки пустые. Странно это все, и херово пахнет. Не бывает так. Всю зону не купишь ни за какие деньги. Хоть кто-то ведь должен был остаться на посту». Меня чуйка подводила редко, и я задницей ощущал. Не может все быть так просто. Да пошли быстрее, мать твою! Вот она! Лысый упал на живот и ринулся в дырку, но тут же раздался тихий хлопок, а сразу за ним взрыв, волной которого меня отбросило на добрых два метра. Тут же сработала сирена, послышался лай собак, а я еще около минуты сидел на земле и пялился на груду мяса. Все, что осталось от лысого. Блять, Растяжка!» Все произошло так быстро, что даже не сразу сообразил, что мне чья-то заботливая рука оставила подарочек. За забором раздался визг тормозов и показался переполошённый ворон, что, заценив обстановку, стянул кепку с башки и упал на колени перед останками лысого. «Матвей! Бля! Братишка!» «Ты еще слезу пусти тут! В тачку садись!» Костян, увидев меня, аж дёрнулся, но быстро очухался. «Братишка! Живой!» «Живой, мать твою! Хватит причитать, как баба, помоги лучше!» Пришлось отодвигать в сторону окровавленный кусок тела и проползать в узкую дырку, откуда меня за шиворот тащил ворон. «Какого хера это было? Это ты его подорвал?» Костя вырулил на дорогу и рванул прямо на всех парах. «Конечно, я. У меня же в камере склад взрывчатки был, блядь». «Ладно, не ори. Я просто... Блин. Я реально не пойму, откуда там растяжка взялась. Все чисто должно было пройти». «Да, должно было. Но так не бывает, как я уже говорил ранее. Разумеется, растяжка – это последняя попытка ментов грохнуть меня. Только тот, кто ее ставил, не рассчитывал, что я не один буду. Получается, лысый мне жизнь спас ценой своей. Впрочем, сейчас только одно меня волновало. Вернее, одна. Стеша. Моя маленькая кошечка, что ждет меня там. Боится, наверное. С Синим что будем решать?» Костян вырулил на трассу, идущую к городу, повернулся ко мне. «У меня парни уже наготове. готове». «Убрать этого скота будет нелегко, но я уже кое-кого заслал к нему в охрану. Изнутри, так сказать, болячку ковырнем, а?» «Синего не убивать. Мне его привезете потом. Не знаю как. Придумаешь что-нибудь, раз уж в лес. Сейчас я стешу хочу видеть». Ворон усмехнулся. «А, помнишь, ты понять не мог, чего я за Катю подохнуть готов. Теперь понял?» «Я хмыкнул. Теперь понял. Да. Теперь я вообще много чего начал понимать. Она тебя еще не кинула? Я не смог удержаться, чтобы не подъебать воронка, на что тот заржал. Нет, конечно. У нас тоже ребенок скоро будет. Сын». Костю распирала от гордости и счастья, чего я не наблюдал за ним давным-давно. Сейчас подумал, что стоило, наверное, отдать ему Катерину раньше. Все равно я ее никогда не любил». Но нам ведь доходит о важности чего-то, когда сами это теряем. Поздравляю, на сей раз говорю вполне искренне. И спасибо, что вытащил. Не знаю, чем мне обернется этот побег. Но ждать смысла не было. Рано или поздно меня бы пришили, а потом взялись за стешу с детьми. От такой мысли на спине выступил холодный пот. Да не за что. Я перед тобой в долгу, брат». Ворон включил радио, вдавливая педаль газа в пол. К утру будем на месте. Через несколько часов, аккуратно объезжая посты ДПС, заехали в город. А я впервые за долгое время смог расслабиться. В мегаполисе всегда проще спрятаться, ибо муравейник. Остановись здесь. Кивнул на цветочную палатку. И денег дай. Костяна нашалело взглянул на меня, явно не одобряя мой романтический порыв. «Ты чё, совсем что ли крышей поехал?» «Да твою харю! Уже по всем каналам в утренних новостях показали! Нахрен так светится!» «Сам, значит, иди. И не жлобись, купи самый дорогой букет». Ворон покачал головой, но остановился. «Ромео, хренов!» А уже через час мы поднимались по лестнице старого подъезда. У меня так сердце не билось, даже когда шеи убийц в тюрьме сворачивал. Стежка моя, маленькая. От предвкушения даже колени подгибались. «Сколько же я ее не видел! У нее животик, наверное, уже вырос. Сейчас как схвачу ее, на руки возьму и уже никогда не выпущу. Держи!» Ворон протянул мне ключи и кивнул на черную дверь. «Там!» Когда дверь открывал, даже рука дрожала, и в грудь как будто камень затолкали. Тяжело дышать. «Стеш! Это я, маленькая! Ты где?» Меня встретила какая-то звенящая, давящая на подсознание тишина. «Нехорошо. Странно. Стеша!» – позвал ворон и пошел за мной. Облазил обе комнаты, ванную туалет. Заглянул в каждый закоулок. Бросил цветы на пол и повернулся к Косте. «Где она?» – Прохрипел, не узнав свой голос. «Где стежка моя?» Ворона за грудки схватил и об стену долбанул так, что какая-то картина с грохотом свалилась на пол. «Где, мать твою?» «Я не знаю, брат, не знаю. Она здесь должна быть. Сюда ее Самсон должен был привести. Входная дверь резко распахнулась, и автоматной очередью меня словно напополам разрезали. От адской боли в брюшине разжались руки, которыми держал Костю, а тот, выхватив ствол, повалил меня на пол, накрывая собой. «Добейте их!» — слышу чей-то приказ и отрубаюсь с одной лишь мыслью. «Где она?» «Где моя кошка?» «Что-то происходит, что-то совсем не так, как должно быть. Я чувствую это сердцем, и оно болит от страшных догадок и нехороших мыслей. От страха, что пронзает каждую клеточку и впивается своими мерзкими, острыми когтями плоть, раздирая ее до кровоточащих ран. Утро наступило уже давно, но Матвей так и не пришел. Телефон Кости тоже недоступен, и мне до ужаса страшно за них, потому что я не согласна потерять то, что принадлежит мне по праву. Моего мужчину, отца моих детей, наше счастье. Мои малыши должны иметь счастливую семью, которой не было у меня, обоих родителей, их любовь, счастье. То, что я хочу подарить им, то, чего была лишена сама. Посиделки у окна не лучшее занятие, особенно когда, как на иголках, ждешь своего будущего мужа из тюрьмы. Не зная, чем себя занять, включила телевизор и обомлела. В утренних новостях, во весь экран фото Матвея, и я опускаюсь на кресло, пытаясь разобрать, о чем вещает равнодушный голос диктора. Что-то о колонии, в которой был Северов, о взрыве и предположении о заказном убийстве. А у меня в ушах шумит, пульс долбит в висках и темнеет в глазах просьба убрать детей от экрана и пятна крови на пожухлой траве. Меня тошнит прямо на пол, выворачивает наизнанку, и какая-то тупая боль в груди, словно там сердце мое умирает. Как будто часть меня уходит, покидает навсегда, и я не могу ее удержать. Открываю рот, беззвучно кричу и хватаю пальцами кулон в виде сердца, пронзенного стрелой, который мне подарил Матвей со словами «Это моё сердце маленькое. Береги его». «Нет, не может быть, не может. Север не мог погибнуть. Он же Север. Подонок и негодяй, каких поискать? Да он из любого болота чистеньким вылезет. Не мог он умереть. Покинуть нас не мог. Ведь обещал, что не оставит никогда. Обещал мне». Скорее всего, Северова убили его же сообщники, которые и пытались устроить побег. А когда их план провалился, ликвидировали бывшего главаря московской ОПГ, чтобы тот не выдал. «Нет, нет, не может этого быть! Матвей! Где же ты, Матвей?» металась по комнате, закрыв уши руками, чтобы не слышать проклятый голос. Но он звучал в моей голове все громче, уничтожая, разрывая разум в клочья. Полиция считает, что Северова пособничал в побеге его друг, с которым они в свое время сообща занимались рэкетом. На экране появились фотографии Воронова и Матвея, где они вместе улыбаются, о чем то говорят. Старые фото, оба еще очень молоды, где только нашли эти снимки, непонятно. Он же его и убил. А меня словно током прошибло. Вот кто предатель! Вот кто убил Матвея! Костя! Тот, кому я доверяла больше всего! Тот, кому доверял Матвей! Взвыла, упала на колени, обнимая себя руками, пытаясь защититься от этого жуткого мира, где друг убивает друга, а дети остаются сиротами, где всем заправляют деньги, и нет большей ценности для этих людей. Но разве это люди? Это же изверги, мрази, которым плевать на все, кроме собственного кармана. Ведь все это из-за денег. Денег и власти. Они живут этим. И когда кто-то из них находит другой путь, открывает глаза и начинает видеть истинные ценности, как увидел Матвей. Его просто уничтожают, воспользовавшись слабым местом, ударяя по самому дорогому и сокровенному. Из груди вырываются лишь хрипы, потому что кричать больше не могу. Стану и тихо вою, вцепившись пальцами в свои волосы и раскачиваясь из стороны в сторону. Тихо, тихо. Меня обхватывают чьи-то руки и притягивают к себе. Перехватывает дыхание, и я замираю. «Матвей!» Он пришел. «Это не он погиб, не он!» Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него и вижу... Не его. Самсон обнимает меня и что-то шепчет, гладя по голове, как ребенка, у которого отобрали конфетку. Не Матвей. Нет его больше. Срываю голос, кричу и выдираю клочья своих волос. Пытаюсь заглушить эту боль физической, но не получается, и я снова хватаюсь за всклокоченные локоны. «Тихо, перестань!» «Стеша, не надо!» Яр хватает мои запястья одной рукой, а другой удерживает меня, прижимая к себе. «Подумай о ребенке. Нельзя, Стеша, нельзя так!» «Тише!» Утыкаюсь лицом в его грудь и уже беззвучно вою, содрогаясь от конвульсий, от агонии, в которой сейчас корчится моя душа. «Его не вернуть, Стеш. Ты о себе сейчас должна думать и о ребенке. Слышишь меня?» Отдирает от себя и сильно встряхивает. «Не о ребенке. Шепчу, словно чужими губами. А детях! Их будет двое! Мои малыши!» Обнимаю своими руками живот и закрываю глаза, впадая в какую-то прострацию. Вакуум, где нет боли, нет предательств и убийств. Там, где я счастлива со своим мужем и двумя малютками с карими глазами, как у их отца. Там, где нам будет хорошо. Всегда. «Стеша, на меня смотри!» Самсон снова встряхивает, сильно впиваясь пальцами в плечи, и я открываю глаза, смотрю на него невидящим взглядом. «Я должен тебя защитить. Пожалуйста, приди в себя. Ты нужна мне сейчас здравая, мелкая. Слышишь? Нам нужно валить отсюда. Еще немного и синий не доберется до нас. Я должен тебя спрятать. Да приди ты в себя!» Легкая пощечина немного отрезвляет, и я выдыхаю. Оказывается, все это время не дышала. Матвей ни за что не хотел бы, чтобы ты, страдая по нему, забыла о ребен... о детях. Мы должны их защитить. Я понимаю, что он прав. Знаю, что должна, но как? Откуда взять силы? Не могу. Пожалуйста, оставь. Пусть они убьют меня. Пусть. Нет больше сил. Ноги подкашиваются, и я падаю. Но Самсон подхватывает меня на руки и куда-то несет. Нет, не оставлю. Я пообещал Матвею еще тогда в Чекалине. Пообещал, что не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. И я не позволю. Уже слабо что-либо соображаю. Все время впадаю в какую-то нирвану. Уже все равно плевать. Матвея нет. И мне не нужно спасения.